Глава 6. Перемены. Что такое время? Бесплотное и всемогущее. Оно тайна, Непременное условие мира явлений. Движение, неразрывно связанное и слитое с пребыванием тел в пространстве и их движением. Существует ли время без движения или движение без времени? Неразрешимый вопрос. Есть ли время? Функция пространства. Или пространство, функция времени. Или же они тождественны? Опять вопрос. Время деятельно. Для определения его свойств, скорее всего, подходит глагол «вынашивать». Но что же оно вынашивает? Перемены. Теперь отлично от прежде, здесь от там, ибо их разделяет движение. Но если движение, которым измеряется время, совершается по кругу и замкнуто в себе, то и движение, изменение, все равно что покой и неподвижность. Ведь прежде постоянно повторяется в теперь, там, в здесь и далее. Поскольку при самом большом старании нельзя представить себе время конечным, пространство же ограниченным, принято мыслить время и пространство вечными и бесконечными считая, по-видимому, что если это и не вполне верно, то все же лучше, чем ничего. Но не будет ли такое допущение вечного и бесконечного логическо-математическим отрицанием всего ограниченного и конечного, и, по сути, сведением их к нулю? Может ли в вечности одно явление следовать за другим, а в бесконечности одно тело находиться подле другого? Как согласовать с вынужденным допущением вечности и бесконечности наличие таких понятий, как расстояние, движение, изменение или хотя бы пребывание во Вселенной пространственно ограниченных тел? Один неразрешимый вопрос за другим. Эти и подобные вопросы занимали ум Гаса Кастурпа, самого приезда сюда наверх, обнаружившего склонность к столь неприлично въедливому любопытству. Причем эта, захватившая молодого человека злосчастная, но непреодолимая страсть, по-видимому, даже отточила его мысль и придала ей самонадеянность, нужную для углубления в такие казуистические дебри. Он задавал эти вопросы и себе, и честному Иохиму, и с незапамятных времен погребенной в снег долине, хотя не мог ждать от них ничего сколь-нибудь похожего на ответ. Трудно даже сказать, «От кого всего менее?» Себе он задавал все эти вопросы лишь потому, что не знал, как на них ответить. И Ахима, к примеру, почти немыслимо было втянуть в такие разговоры. Он, как однажды вечером объяснил по-французски Ганс Кастур, помышлял лишь о том, чтобы стать там на равнине с солдатом, и вел ожесточенную борьбу, самаячившей то совсем близко, то вдруг насмешливо ускользающей надеждой, борьбу которую он в последнее время, видимо, имел поползновение завершить насильственным путем. Да, на честного, терпеливого, смирного Иоахима, всегда благоговевшего перед дисциплиной и служебным долгом, находил порой мятежный стих, и он бунтовал против «шкалы гавки» метода исследования, при помощи которого здесь, в лаборатории, или, как пациенты говорили, в лабораторке, Измерялась и устанавливалась степень зараженности больного бацилами. Обнаружена ли при анализе мокроты единичные палочки или она кишитыми, определялась величиной цифра на шкале. От нее-то все и зависело. Полученный балл с неотвратимой непреложностью указывал больному его шансы на выздоровление. Тут уже не представляло труда определить, сколько месяцев или лет ему предстоит провести наверху начиная с полугодичного краткого визита и вплоть до приговора пожизненно, что, однако, в смысле продолжительности могло означать и весьма небольшой срок. Против этой-то шкалы гавки и восставал Иоахим, открыто выражая свое неверие в нее, впрочем, не совсем открыто, не прямо главному врачу, а двоюродному брату и даже соседям по столу. «Хватит с меня, больше не позволю себя морочить». Возвышал он голос, и кровь приливала к его бронзовому от загара лицу. Две недели назад у меня было гавки-два, осущий пустяк, и самые лучшие перспективы, а сегодня десять. Палочек полным-полно, и о равнине думать нечего. Поди разбери, сам черт ногу сломит, просто терпения нет. В санатории на Шацальпе лежит крестьянин-грек, его прислали сюда из Аркадии. Агент прислал безнадежный случай, скоротечный, каждый день можно ждать экзитуса а в макроте хоть бы раз бациллу обнаружили. Зато у толстого капитана бельгийца который выписался отсюда здоровым, когда я прибыл, у того определили гавки десять, уйму палочек, а каверна у него была самая ничтожная. Слышать больше не желаю, а гавки. Хватит с меня, поеду домой, хоть бы это стоило мне жизни. Так говорил Ивайхим, и всем было больно и неловко видеть, как горячится этот всегда круткий и сдержанный молодой человек. Угрозы Ивахима бросить лечение и вернуться на равнину по неволе вызывали в памяти Ганса касторпе некоторые соображения, высказанные по-французски и услышанные им от третьего лица. Однако он молчал, да и вправе ли он был ставить двоюродному брату в пример собственную выдержку, как это делала фрауштер, всерьез убеждавшая иоахима не бунтовать, а смиренно покориться. Подражая стойкости, с какой она, Каролина, высиживает здесь, мужественно отказываясь хозяйничать у себя дома в Конштате ради того, чтобы в один прекрасный день подарить в своем лице мужу целиком и полностью исцеленную супругу. Нет, этого он не мог сделать, тем более, что с карнавала на Масляной у него по отношению к Иоахиму была и нечиста совесть, а именно... Совесть подсказывала ему, что Иоахим видит в том, о чем они не обмолвились ни словом, но о чем Иоахим несомненно знал, своего рода и замену дезертирства, предательства, особенно если принять во внимание чьи-то круглые карие глаза, апельсинные духи и неуместную смешливость, опасному воздействию которых сам Иоахим подвергался пять раз на дню, но строго и благонравно, не отрывал глаз от своей тарелки даже в молчаливом неодобрении с каким иаххим встречал его рассуждения и взгляды на время гансу кастер учудился душок все той же коловшей ему глаза военной выдержки что же касается долины погребенной в снег зимней долины которой ганс кастор люже в отличном шезлонге, также обращал свои умозрительные вопросы то осенявшие ее вершины Зубцы, крутые гребни, серо-зеленые, рыжие леса всегда оставались безмолвны, порой блистая на фоне глубокой синевы небес, порой скрываясь в тумане, порой розовея в пламени заката или сверкая, как алмаз о волшебном сиянии лунной ночи, а овеянные бесшумно скользящим земным временем, но неизменно одетые в шапки снега. Вот уже шесть бесконечно долгих И однако незаметно промлекнувших месяцев, и все больные в один голос заявляли, что глядеть больше не могут на снег, что он им опротивил, что уже лето с лихвой удовлетворило все их запросы на зимние пейзажи. А изо дня в день видеть только снег да снег, снежные сугробы, снежные подушки, снежные склоны свыше сил человеческих и убийственно действуют на настроение и все носили цветные очки, зеленые, желтые, красные, отчасти чтобы защитить глаза, но еще больше ради бодрости духа. Горы и долина в снегу уже более шести месяцев, семи, пока мы рассказываем, время вынашивая перемены, стремится вперед наше время, которое мы уделяем этому рассказу. Но также время, давно минувшее, время Ганса Кастурпа, и его товарищи, по несчастью, там среди снежных гор. Все шло своим чередом, Каганский на намасляный, возвращаясь из деревни, в кратких словах предсказал к явному неудовольствию Сатамбрини до солнца-ворота было правда еще далеко, но Пасха уже прошествовала по белой долине. Апрель близился к концу, а там недалеко и до Троицы, скоро весна, оттепель, положим, стает снег На южных вершинах и на севере, в расселенных Ритейской цепи, всегда оставалось немного снегу, не говоря о том, что неизменно выпадал в летние месяцы, но долго не залеживался, и все же смена времени года сулила значительные перемены в самом недалеком будущем. Ибо с вечера карнавала, когда Ганс Кастурб одолжил у мадам Шоша карандаш, и позже вернула его, выпросив у нее взамен нечто другое на память, подарок, который он постоянно носил при себе в кармане, прошло немало, немного, полтора месяца. Срок вдвое больше, чем первоначально намеревался провести здесь Ганс Кастур. В самом деле, прошло уже полтора месяца с того вечера, как Ганс Кастур познакомился с Клавдией Шоша, и потом намного позже ревностного служаки Иоахима вернулся в свою комнату полтора месяца с утра следующего дня ознаменовавшегося отъезда мадам Шоша неокончательным временным отъездом в Дагестан далеко на восток в Закавказье. Что отъезд носит временный, а не окончательный характер, что мадам Шоша предполагает вернуться неизвестно, когда именно, но что она хочет или должна будет когда-нибудь возвратиться сюда. А на то у Ганса Касторпа имелось прямое ее словесное обещание, полученное не во время, переданного нами иноязычного разговора, а стало быть в промежуток, который мы обошли молчанием, прерывав связанное временем течение нашего повествования и предоставив говорить за нас самому времени. Как бы то ни было, молодой человек получил эти заверения и утешительные обещания прежде, нежели вернулся в свой 34 номер так как на следующий день он не обменялся с мадам Шоше, ни словом, почти ее не видел, или точнее дважды видел издалека, за обедом, когда она в синей суконной юбке и белом шерстяном свитере под грохот захлопывающейся застекленной двери в последний раз, грациозно, крадучись, пробиралась к столу, а у него сердце готово было выскочить из груди, и только неусыпный надзор Фрейлин Энгельгард помешало ему закрыть лицо руками. А затем в три часа дня, в минуту отъезда, при котором он, собственно, и не присутствовал, но тем зорче наблюдал за ним из окна коридора, выходившего на подъезд и главную аллею. Проводы происходили совершенно так, как Гансу Кастерпу за время своего пребывания здесь наверху неоднократно уже случалось видеть. Подъезду подкатывали сани или карета, Кучер и швейцар обвязывали чемоданы. На площадке собирались санаторские больные. а Друзья того, кто исцеленный или больной, отправлялся жить или умирать на равнину. И те, что просто ради чрезвычайного события, увильнули от процедур. Появлялся господин в сюртуке, представлявший дирекцию, а иной раз врачи. И, наконец, выходил сам отбывающий, чаще всего сияющим лицом, очень оживленный от предстоящих перемен и милостиво приветствовал столпившихся вокруг любопытных и знакомых. На сей раз в длинном пушистом, отделанном мехом дорожном пальто и в большой шляпе с огромным букетом в руках вышла улыбающаяся мадам Шоша в сопровождении сутулого своего соотечественника, господина Булыгина, который ехал с ней часть пути. Она тоже казалась возбужденно веселой Как и все отъезжающие, которые радовались перемене в жизни, независимо от того, уезжали ли они с разрешения врача или с нечистой совестью на свой страх и риск прерывали лечение, потому что изверились и все им опостылило. Щеки ее раскраснелись, и пока ей кутали колени в меховую полость, она что-то не переставая болтала, вероятно, по-русски проводить мадам шуша пришли не только ее соотечественники и соседи по столу но и многие другие больные а доктор караковский бодро осклаисьзь показывал свои желтые зубы сквозь чащу бороды откуда то появились еще цветы а двоюродная бабушка не поскупилась а на конфеты конфетки как говорила она или мармелад тут же стояли учительница и мангеймец последний мрачно наблюдал в некотором отдалении И его страдальческий взгляд, скользнув по фасаду, обнаружил Ганса Кастропа у окна коридора и на мгновение мрачно задержался на нем. Гофрат Бэронс так и не появился. Очевидно, он нашел случай проститься раньше в более интимной обстановке. Лошади тронули, все что-то выкрикивали, махали, и тут мадам Шуша, откинувшись от толчка на спинку сиденья, в свою очередь обвела раскосами смеющимися глазами фасад санатория Бергов и на какую-то долю секунды задержалась взглядом на Ганси Касторпе. Бледный, как полотно, бросился он в свою комнату, чтоб в последний раз с балкончике увидеть, как сани по звон спускаются по главной аллее к деревне. Потом рухнул в свое кресло и вытащил из нагрудного кармана полученный на память подарок, залог, заключавшийся в данном случае Не в коричнево-красных стружках, а в тонко обрамленной пластиночке, прямоугольном кусочке стекла, который надо было держать против света, чтобы хоть что-то разглядеть. Внутренний портрет Клавдии, ее безликое изображение, позволявшее, однако, различить хрупкий костяк торса, окруженные мягкими контурами прозрачно-туманной плоти и органы грудной полости. Как часто рассматривал и прижимал он к губам этот портрет за протекшее с тех пор время. Время, которое вынашивало перемены. Так, например, Ганс Кастерп раньше, чем можно было предположить, свыкся жизнью здесь наверху в отсутствие разделенной от него пространством Клавдии Шоша. Здешнее время было особенно приспособлено и нарочно так распределено, чтобы создавать привычки, хотя бы даже... Привычка заключалась в сознании того, что к этой жизни никогда не привыкнешь. Незачем, да и напрасно стал бы он ждать грохота и звона, отмечавших начало всех пяти более чем обильных санаторных трапез. Где-то в страшном отдалении отсюда, мадам Шуша хлопала теперь дверями, что, вероятно, было неразрывно связано с ее внутренней сущностью, со всем ее поведением и ее болезнью, столь же неразрывно, как пребывание тел в пространстве со временем. Быть может, в этом, в одном этом, и заключалась ее болезнь. Оно отсутствующее и невидимое. Она представлялась Гансу Кастерку невидимо присутствующей, и гением этих мест. Ганс Кастер однажды его узнал, познав ее в гибельной и складостной до безрассудства час, час, которому не подберешь ни одной простенькой песенки равнины, и носил призрачный внутренний силуэт у своего сердца, взволнованно бившегося вот уже девять месяцев. В тот час его дрожащие губы бессознательно и невнятно бормотали на чужеземном и родном языке разные нелепцы, безответственно выдвинутые проекты, предложения, замыслы, безумные планы — не встретивший, однако, и вполне резонно никакого одобрения. Он, где будет сопровождать ее, гения на Кавказ, поедет за ней следом, готов дожидаться ее в любом городе, который непостоянный нравом гений изберет местом своего пребывания, чтобы им никогда уже не разлучаться. От пережитого приключения у простодушного молодого человека остался залогом лишь призрачный силуэт и зыбкая вера, во все же вероятную возможность, что мадам Шоша рано или поздно, смотря по тому, как будет протекать, дававшая ей свободу болезнь, вернется сюда в четвертый раз. Но рано или поздно ли, так сказано было ему при расставании, он, Ганс касторб все равно уже будет отсюда далеко, и нелесное, о нем мнение, скрытое в этом пророчестве, было бы вовсе нестерпимым, если бы не убежденность в том, что иные предсказания делаются не за тем, чтобы они исполнялись, а для того, чтобы они наподобие заклинаний не исполнялись. Пророки такого рода глумятся над будущим, предрекая его с тем, чтобы оно постыдилось оправдать их прозорливость. И ежели гений во время переданной и не переданной нами беседы назвал Ганса Кастерпа Хорошенький буржуа с влажным очишком, что по-французски примерно соответствовало определению Сатамбрине, прозвавшего его трудно и жизни, то возникал вопрос, какой же из разнородных элементов этой сложной смеси одержит верх в его натуре, буржуазный или иной. Потом гений упустил из виду, что если сам он неоднократно уезжал и возвращался, то и Ганс Кастор вполне может в нужную минуту вернуться хотя он, собственно говоря, только затем все еще сидел здесь в горах, чтобы ему не было надобности возвращаться. Именно в этом, как у многих других, заключался смысл его затянувшегося пребывания в санатории. Впрочем, одно насмешливое предсказание гения все же исполнилось. У Ганса Кастур подскочила температура. Кривая круто взмыла кверху отвесным пиком, который он тогда же торжественно вычертил. И после небольшого снижения, уже в виде плоскогорья, продолжала держаться на одном уровне волнистой линии, возвышавшейся над равниной, обычной для него до сих пор. И ни высота температуры, и неустойчивость ее никак не вытекали, по словам Гофрата, из объективных данных. «Значит, дружок, процесс зашел дальше, чем можно было ожидать», — изрек он. «Что ж, начнем восколоть? Это должно подействовать» через 3-4 месяца будете как огурчик. а Могу выдать вам в этом расписку». Так случилось, что Ганс Касторп дважды в неделю по средам и субботам, сразу же после утреннего моциона, должен был спускаться в лабораторку на уколы. Курс проводили оба врача поочередно, но Гафрат колол как вертоз, сразу маху втыкал иглу и одновременно нажимал на головку шприца. Впрочем, он мало заботился о том, куда колит Так что иногда бывало чертовски больно, и на месте укола долго жгло и оставался твердый желвак. Вдобавок инъекции изнуряюще действовали на организм в целом, расшатывая нервную систему не хуже, чем спортивное перенапряжение, что свидетельствовало об эффективности лекарства, о могучей силе которого можно было судить и потому, что оно сперва даже вызывало повышение температуры. Байронс так и предсказывал. И так оно случилось а посему на предсказанное явление нечего было и пенять. Когда подходила очередь, сама процедура уже не отнимала много времени. Вы мигом получали под кожу, будь то в бедро или в руку, свою порцию противоядия. Но раза два, когда гофрат был в духе и не хандрил от курения, между врачом и пациентом во время процедуры завязывался разговор, который Ганс Кастер, насколько умел, искусно направлял в желательное русло. «Я всегда с удовольствием вспоминаю нашу беседу у вас дома за чашкой кофе, господин Гофрат, осенью прошлого года. Как это тогда случайно вышло? Не далее, как вчера, или это было третьего дня, я говорил двоюродному брату. Гавки семь, по последнему анализу, отрезал Гофрат. Не идет, не идет дело на поправку нашего юноши. И вдобавок, никогда он еще меня так не терзал и не мучил». Желает, видите ли, уехать и нацепить на себя саблю. Это же чистое мальчишество. Подымает крик из-за какого-то несчастного годика с четверти словно проторчал здесь целую вечность. Объявил, что уедет так или иначе. Он и вам это говорил? Хоть бы вы, что ли, потолковались с ним. От своего имени, конечно, и задали хорошую головомойку. Ведь пропадет малый не за грош. Если раньше срока наглотается вашего милого тумана... С правой верхушки-то у него неладно. От вояки нечего и требовать ума, но вы, как человек рассудительный, как штатский, получивший гражданское воспитание, вы должны бы вправить ему мозги, чтобы он не наделал глупостей. — Я и стараюсь, господин Гафрат, — отвечал Ганс Кастер, не упуская из виду главной своей цели. — Стараюсь, как только можно. Когда он начинает артачиться, думаю, он все же образумится, но примеры, которые у нас перед глазами, Надо прямо сказать, оставляют желать лучшего. Вот в чем беда. Отъезды все учащаются, самовольные, безо всякого на то основания. Отъезды на равнину, а проводы устраиваются, торжественные, будто это настоящий отъезд. Разве это не соблазн для человека слабовольного? Вот хотя бы недавно... Кто же это недавно уехал? Да, одна дама, она сидела за хорошим русским столом, мадам Шуша. Как говорят в Дагестан... Ну, Дагестан, признаться, я не очень-то знаю тамошний климат. Надо полагать, он менее вреден, чем на севере у моря. Но все же это равнина в нашем понимании. Пусть даже Дагестан и горист, я не очень сведущ в географии. Как же там жить туберкулезному больному, если кругом никто не имеет ни малейшего представления о самых простых вещах, не знает нашего режима и распорядка? Как надо лежать, как измерять температуру? К тому же она все равно намерена вернуться, как мне сказала. Но почему, собственно, мы заговорили о ней? Да, мы тогда встретились с вами в саду, господин Гофрат, если припоминаете. Вернее, вы нас встретили. Потому что мы сидели на скамье, я даже точно знаю на какой, и могу показать вам, сидели и курили. То есть я курил, двоюродный брат неизвестно почему не курит. И вы тоже тогда как раз курили. И мы предложили друг другу свою марку сигар. Как я теперь припоминаю, ваши бразильские мне очень пришлись по вкусу, но с ними надо держать ухо востро, все равно что с норовистой лошадкой. Не то такое приключиться, как у вас после двух маленьких импортных, когда вы с бурно вздымающейся грудью чуть было не уплясали на тот свет. Но раз все обошлось благополучно, не грех ведь и посмеяться». Кстати, я недавно опять выписал себе из Бремена несколько сотен Марии Манчини. Привык к этой марке. Полюбилась она мне во всех отношениях. Правда, с пошлиной пересылкой обходится дороговато. Так что, если вы, господин Гофрат, на днях опять накинете мне срок, я, пожалуй, все-таки изменю ей и перейду на какое-нибудь здешнее зелье. В витринах видишь очень недурные сигары. А потом, как сейчас помню, вы доставили нам огромное удовольствие. Разрешили посмотреть ваше полотно. Я был просто ошеломлен. Чего вы только не вытворяете масляными красками. У меня никогда не хватило бы на это смелости. Там был и портрет мадам Шуша, где изумительно передана фактура кожи. Смею вас уверить, я просто восхитился. Тогда я еще не был знаком с оригиналом, знал ее только с виду, по имени. Впоследствии, перед самым ее отъездом, я с нею и лично познакомился. — Что вы говорите? — отозвался Гофрат совершенно так же, если дозволено будет напомнить, как перед первым осмотром Ганса Касторпа, когда тот сообщил ему, что у него, к тому же, небольшой жар. Больше он ничего не сказал. — Да, представьте, — подтвердил Ганс Кастроп, — как оказалось, здесь наверху не очень-то легко завязывать знакомство, но у меня с мадам Шоша... Последний вечер это произошло как-то само собой, в беседе». Ганс Кастор, стиснув зубы, втянул в себя воздух. Шприц глубоко вонзился в тело. «Фу!» — выдохнул он. «Наверное, в очень важный нефть случайно попали, господин Гофрат». «Да-да, адски больно. Благодарю, после массажа легче». «В беседе мы нашли общий язык». «Да? Ну и как?» — произнес Гофрат. Он спрашивал и кивал как кивает человек, который ждет самого похвального отзыва и уже вкладывает в свой вопрос, основанный на личном опыте подтверждения ожидаемой похвале. «Вероятно, французский у меня сильно хромал», уклонился от ответа Ганс Кастер. «Да и откуда, собственно, мне его знать? Но в нужную минуту слова сами приходят на ум. Так что мы объяснялись довольно сносно». «Надо полагать, оно ну и как?» повторил Гофрат, вызывая Ганса Кастерфа на откровенность и от себя добавил «Мила, не правда ли?»